Глава 66. Харпер и Кирби. 13 июня 1993 года. Он пидком открывает дверь, весь в крови, с безумной ухмылкой, предвкушающе сжимая в руках нож и ключ. Но улыбка гаснет, когда он замечает Кирби, который стоит посреди комнаты и трясет зажигалкой над грудой вещей, разбрызгивая горючую жидкость. Сорванные с окон шторы в мокрых пятнах Валяются поверх матраса из гостевой спальне. Рядом небрежно брошены пустые бутылки, керосин, который хранился на кухне и виске. Из перевёрнутого стула колочами торчит белая набивка. Граммофон разбит вдребезги. Из помятой латунной трубы торчат щепки, 100-долларовые купюры и квитанции с ипподрома. Она обобрала комнату до нитки. Принесла крылья бабочки, бейсбольную карточку, лошадку, кассету чёрная лента, которая запуталась в подвесках серебряного браслета, лабораторный бейдж, протестный значок, заколка с зайчиком, противозачаточные таблетки, типографскую литеру Z, пожёванный теннисный мяч. Где тэн? спрашивает Кирби. Огонечек Гэп лайт в её волосах, он близком будущем. Умер, отвечает Харпер. За его спиной воет метель декабря 1929 года. Что ты творишь? А ты как думаешь? едовит отвечает она. Думал я буду сидеть и ждать, пока ты вернёшься? Не смей! кричит Харпер и в то же мгновение Кирби щёлкает зажигалкой. Золотой огонёк, вспыхнув, устремляется вниз и разгорается ярче, облизывая бумагу рыжими всполохами. В воздух поднимается чёрный маслянистый дым. Отчаянно взвыв, Харпер бросается к ней с ножом, но не успевает сделать и шага. Он падает, от силы удара выронив ключ, и видит Дэна. Тот стоит на коленях, мертвый, хваткой вцепившись ему в ноги. До сих пор жив, хотя по полу расплывается черная вязкая лужа крови. Он держит его за штаны и тянет назад, подальше от Кирби. Харпер лихорадочно пинает его по рукам, но задевает ключ, и тот отлетает, проскользив по крови к порогу дома, отбиваясь, Харпер попадает Дэнна по челюсти, и тот с болезненным стоном выпускает из хватки джинсы. Осободившись, Харпер мгновенно вскакивает, торжествующе озирается, стискивая нож. Сейчас он убьёт её, потушит пожар, а потом всласть отыграется над дружке, который посмел ему помешать. Но когда он встречается взглядом с Кирби, она направляет на него пистолет. За её спиной вздымается пламя. Она открывает рот, чтобы что-то сказать, но передумывает в последний момент. Просто медленно выдыхает и жмёт на курок.